Алена Медведева, Юлия Шкутова 12 месяцев, январь Пролог За пару лет до описываемых событий Атмосфера грядущего праздника царила на ночном катке Множество сверкающих разноцветными фонариками гирлянд На окружающих ледяную площадку деревьях Высокая елка в центре с яркими желтыми шарами И смеющиеся люди, что радовались жизни и приятному времяпрепровождению Все способствовало праздничному настроению. В это позднее время тут совсем не было детей, а вот влюбленных парочек сколько угодно. Тут и замотанные в яркие шарфы студенты, для которых пара часов на катке и последующие посиделки за чашкой горячего ароматного чая в ближайшем кафе – романтика посредством, И уже пожилые пары, которых ностальгия по ушедшим годам – И потребность вновь пережить эмоции коллективной радости и необъяснимой душевности, что охватывают в такие моменты всех любителей истинно зимнего досуга, привели в этот отрешенный от реального мира уголок праздника. И все они скользят, держась за руки и расчерчивая полозьями прозрачный лед, дружной компанией людей, захваченных общей идеей, отдыхать и наслаждаться. На лицах большинства улыбки многие смеются или же обмениваются влюбленными взглядами. Тем удивительнее и приметнее те, кто пришел сюда без пары. Кто в одиночестве с сосредоточенным видом мотает круги, сбрасывая накопившееся за день напряжение. Таких совсем мало не их время сейчас. Вот, к примеру, девушка в ярком голубом костюме с оранжевым рисунком на куртке. Она как-то сразу бросается в глаза стороннему наблюдателю. В чем причина? Девушка одна, она не ищет кого-то взглядом, не посылает ответных улыбок, да и вообще не напоминает счастливую беззаботную особу, пришедшую отдохнуть. Лицо удивляет выражением крайней сосредоточенности даже угрюмости. При этом она не похожа на новичка, опасающегося рухнуть на лед при каждом последующем шаге. Нет, мыслями она не здесь». Ее не волнует атмосфера коллективной радости, она не ищет тут спасения от грусти или скуки. Незнакомка деловита и сосредоточена, она полностью погружена в свой внутренний мир. Витает в своих мыслях, явно не радостных. Задорный носик, темные волосы обрамляют грустное слегка отрешенное лицо, а губы поджаты в строгую линию, но серьезность не портит девушку наоборот. Ее несоответствие атмосфере этого места бросается в глаза, с первого взгляда выделяя ее среди десятков людей. Серьезность к лицу незнакомки. Она создает вокруг нее орел загадочности и... чего-то неземного, интригующего, невольно цепляющего сторонний взгляд. «Девушка». Ловко задержав приметную брюнетку, молодой человек, что сегодня тоже пришел на каток в одиночестве, увлек ее ближе к елке. «Вы знаете о традиции?» «О чем вы?» – недоуменно переспрашивает та, словно очнувшись и только сейчас осознав, что окружена людьми. «Видите, наверху ангел!» – молодой человек с улыбкой указывает на макушку высокой ели. «А это подобие веточки амелы или рождественский венок. Знак, дарующий право поцеловать прекрасную даму». Парень смеется, но взгляд выдает, что за его шуткой скрывается безмолвный вопрос. Однако незнакомка не настроена шутить. «Что за ерунда?» Выдернув свою руку из мужских ладоней, она стремительным движением слегка откатывается назад и недовольно хмурится. «Вот еще! Нашли повод для поцелуев! А чем не повод для знакомства?» Широко улыбается в ответ молодой человек. «Вдруг я влюбился с первого взгляда, едва заметив вас!» «Любовь – это не для меня!» – заявляет на полном серьезе, решительно качая головой незнакомка. «Прощайте!» И грациозно развернувшись, оставляет обескураженного неожиданной реакции парня смотреть себе вслед. Настроение кататься как не бывало, девушка возвращается к раздевалке. Прийти сюда было неудачной идеей. Признала себе брюнетка рашнуровые коньки. Она спорой деловито поменяла обувь, натянула ботинки. В душе только глухое раздражение и усталость от жизни. «Лотерея! Беспроигрышная лотерея! Подарок в каждом билетике!» Между рядами скамеек идет подросток. Он останавливается рядом с незнакомкой. «Девушка, купите билетик!» «Нет!» Отрицательно качает она головой в ответ. И продолжает четко и организованно, контролируя каждое движение, собирать свой рюкзак с вещами. «Ну, девушка!» Ноет настырный паренек. «Это сбор средств для беспризорных животных в питомнике!» «Купите билетик! Подарок в каждом!» «Хорошо!» Обреченно вскинув на мальчишку взгляд и осознав, что тот не отвяжется, соглашается девушка. «Сколько стоит?» 100 рублей!» Довольно улыбается юный коммерсант, протягивая брюнетки шар с множеством самодельных бумажных билетиков. Протянув ему купюру, девушка ради проформы засовывает в небольшое отверстие в прозрачном шаре руку и хватает первую попавшуюся бумажку. «Счастливый билет!» Развернув бумажку, прочла она надпись. «Лохотрон!» Сурово припечатав таким вердиктом паренька, брюнетка встает на ноги и, закинув рюкзак с коньками на плечо, направляется к выходу. Смятый кусочек бумажки летит в урну. Глава 1: Сон отступил резко, словно кто-то позвал или тронул спящую девушку за плечо. Не было медленного выплывания сонного Марьева и легкой дремотной неги. В один миг после пробуждения на девушку обрушилось понимание того, что ее сегодня ждет. Недовольно поморщившись, она поглубже зарылась в теплое одеяло. Сердце неприятно заныло, словно ей предстоит навсегда покинуть отчий дом. А ведь это практически правда. 10 лет, десять долгих лет разлуки со своим миром и служением мифу детской сказки, в существовании которой верится все еще с трудом, размышляла темноволосая девушка, чутко прислушиваясь к шагам за дверью спальни. «Кто же знал, что все это окажется правдой? Именно мне выпадет сомнительная честь стать одной из спутниц зимнего месяца. А как же учеба, планы на будущее? Кто-нибудь подумал о моих желаниях?» Раздраженно сжав руки в кулаки, она крепко зажмурила глаза. Губы скривились в горькой усмешке. «Хотя о чем это я? Кому хоть раз действительно было дело до меня?» Откинув одеяло, девушка легла на спину и уставилась на белый потолок. Вставать совершенно не хотелось. Сейчас Милаву обуревало единственное желание спрятаться, в надежде, что все вообще забудут о глупой затее. Но звук открываемой двери поставил крест на этих планах. «Милава, ты уже проснулась, умница моя!» С неохотой приведя взгляд на вошедшую в комнату темноволосую женщину, девушка непроизвольно прикусила губу. Как бы странно это ни звучало... Но Милава едва ли не впервые в жизни видела в глазах матери столько нежности и тепла. Всегда собранная и строгая, а по отношению к старшей дочери еще и сдержанно суровая, Элиана Владимировна редко выказывала свои чувства. «Мам, я...» «Как выразить переполняющие душу растерянность и тревогу?» «Да и не умеет Милава душу свою открывать». «Что такое?» Непривычно открыто улыбнулась женщина, глядя на дочь. «Нет ничего». Покачала головой девушка, неспособная передать словами всю бурю эмоций в душе, и привычно уступила, вставая с кровати. «Пойду в ванную». Подождав, пока мать выйдет из комнаты, отправилась умываться. Но перед раковиной на мгновение застыла, уставившись на собственное отражение. Нелюбимая дочь, появившаяся на свет только для того, чтобы привязать мужчину. Мой отец стал первой любовью моей мамы. недостижимой мечтой, которой она вознамерилась добиться и спрашивается «Зачем?». Когда-то давно мать Милавы безумно влюбилась в молодого аспиранта того же института, где училась и сама. Елена Варягина приложила все усилия, чтобы обратить на себя внимание молодого человека. И ей это удалось. Вот только Михаил Давыдов не собирался связывать с настойчивой студенткой свою жизнь. Он был слишком молод, хорош собой и просто желал от жизни совсем иного. Но в планы Елена не входила простая интрижка. Она стремилась заполучить этого мужчину на всю жизнь. И девушка предприняла решительные шаги. Много ли в молодости мы задумываемся о последствиях своих поступков? Беременность казалась ей тогда самым оптимальным вариантом. В итоге своего девушка добилась, они поженились. В то время другой исход был невозможен. Только Михаил, казалось, люто возненавидел свою молодую жену. Днями напролёт пропадал на работе, а вечера проводил с друзьями. Мужчина старался как можно реже находиться дома рядом с нелюбимой женщиной. Только рождение дочери немного смягчило его. Молодой отец с удовольствием нянчился с ребенком, посвящая малышке все свое свободное время. Практически умершая надежда на счастливую семейную жизнь вновь расцвела в душе Елены пышным цветом. Она старалась как можно чаще оставлять дочь на мужа, хоть так привязывая его к дому. Ей начал казаться, что все обязательно наладится. Михаил больше не смотрел на нее холодно и безразлично. Родительская ответственность их в чем-то сблизила. Всё чаще муж оставался дома не только для того, чтобы поиграть с дочерью, но и чтобы помочь уставшей женщине по хозяйству. Но и это зыбкое счастье продлилось недолго. Однажды, гуляя поздней осенью с дочерью и женой неподалеку от реки, Михаил услышал крики. Заметив тонущего ребенка, он без раздумий бросился к нему на помощь. Впоследствии все говорили, что он – герой, спасший жизнь первокласснику. Да только убитой горем вдове эти слова не приносили никакого успокоения. Елена, раздавленная несчастьем, совершенно забыла обо всем и обо всех, с головой погрузившись в работу. Так она спасалась от разъедающей сердца боли и обиды на жизнь. «А маленькая дочь...» На милавую женщину попросту не хватало времени, да и желания искать его не было. Ребенок стал живым напоминанием о колоссальной ошибке, закончившейся трагедией и сломавшей ей жизнь. Без каких-либо угрызений совести Елена отдала девочку на воспитание своей матери, лишь изредка навещая ее и привозя какие-то подарки. А спустя полтора года все резко изменилось. Елена встретила мужчину, сумевшего пробудить ее к жизни и к новой любви. Женщина словно очнулась от глубокого сна и, наконец, смогла почувствовать себя любимой и желанной. Роман протекал бурно, стремительно, даря только удовольствие и радость. Вскоре сыграли шумную свадьбу. Спустя год на свет появилась вторая дочь, названная Катериной. Маленький белокурый ангелочек покорил всех с первого взгляда и пробудил в материнском сердце беззаветную любовь. И вновь для Милавы не осталось ни времени, ни сил. Наверное, девочка так и продолжала бы жить с бабушкой, если бы та не заболела. Тогда супруг Елены решил, что старшей дочери нужно жить с ними, и Милаву вернули в семью. Так получилось, что между матерью и дочкой не сложилось теплых и доверительных отношений. Всем жизненно необходимым девочка была обеспечена. Но правильно принимать любовь близких и любить самой не научилась. Не созрела Елена Варягина на момент ее рождения для материнства. Позже женщина и рада была бы изменить взаимоотношения со старшей дочерью, но себя переломить уже не смогла. Так, увы, бывает. «Милава, ты что, заснула?» Стук и требовательный голос матери вырвали девушку из размышлений о жизни. «Не нужна я тут», — пришла она к грустному выводу. «Возможно, и к лучшему, что выбрали меня». «Прости, я скоро выйду», — откликнулась она, включая воду. Стоя под тугими струями горячей воды, Милава, как и не один раз до этого, задавалась вопросом. «Зачем мама рассказала ей свою историю?» «Надеется предостеречь меня от тех ошибок, что наделала сама?» «Неужели она так и не поняла, какую боль мне причиняет?» «Знать, что для родной матери ты служишь живым напоминанием неудавшегося опыта семейной жизни?» «Это так трудно!» Стараясь отогнать причиняющие боль мысли, девушка вышла из ванной... и, одевшись, направилась на кухню, откуда доносились голоса домочадцев. Семья была в полном сборе, что редко случалось в последнее время. Отчим часто отсутствовал по причине рабочих командировок. Мать пропадала на работе, а сестра то встречалась с друзьями и носилась с ними по лесу, изображая себя непонятно кого, ролевика какого-то, то была занята уроками. Сегодня было 1 января, и Катя должна была остаться ночевать после празднования Нового года у подруги. Для Милавы ее присутствие стало большим сюрпризом. «Неужели отложила все свои дела, чтобы проводить сестру?» Немного иронично подумала девушка, присаживаясь за стол. «Как-никак десять лет не свидимся. Я приготовила оладьи, как ты любишь». Деловито улыбнулась Елена Владимировна, ставя перед старшей дочерью тарелку с оладьями и блюдце с клубничным джемом. «Сейчас чай нылью. Уже скоро за тобой приедут, не хотелось бы заставлять их ждать». А Милава и так никогда не опаздывает. усмехнулся отчим, отставляя пустую чашку. «Всегда, сколько я ее помню, была и остается очень серьезной и ответственной девушкой. Вот и тут точно не ударит в грязь лицом. Кто бы мог подумать, что вернутся старые и почти забытые традиции?» Скрестив руки на груди, мужчина задумчиво смотрел на падчерицу. Супруг матери, так же, как и сама Елена, оказался одним из потомков Дарины. «Вот только как спутника для одной из месяцев его не готовили». Не подошел он по каким-то там параметрам. Да, он никогда особо и не переживал по этому поводу, часто повторяя, что пустое это дело и наука служения месяцем бесполезная. Раз нет прощения для их клана, так и нечего чепухой заниматься. Важнее в мире людей устроиться. Однако, когда Милава была выбрана одной из кандидаток в спутнице зимним месяцем, противиться не стал. Только иногда подсмеивался над тем, как старательно девушка заучивает все то, чему ее обучали. «Ну и повезло же тебе, милка!» Воскликнула Катя, глядя на старшую сестру со смесью восхищения и зависти. «Эх, как бы я хотела оказаться на твоем месте! Побывать в мире сказочно, месяцев увидеть!» «Вот же глупая!» «Вечно ерунду говорит!» Мысленно фыркнула Милава, так и не подняв взгляда от тарелки. «Что ж хорошего в этом?» «Прислуживает да угождай старику, наделенному огромной силой!» «А вдруг он самодур какой!» «Наш клан так теперь не в почете, хотя...» Робкая надежда на лучшее все же теплилась в душе. «Ведь та первая спутница справилась», — так говорили. «Солнышко, что ж поделать, если ты вся в отца пошла?» Ласково потрепав родную дочь по волосам, усмехнулся мужчина. Он подразумевал не внешность, хотя Катя действительно была похожа на него белокурыми волосами и голубыми глазами. Даже чертами лица девушка больше пошла в отца, чем в Елену. Только у Катерины это был более женственный, мягкий вариант. Но так же, как и ее отец, девушка не прошла отбор. Провидица их клана долго рассматривала ее, а затем чему-то усмехнувшись, сказала, что у Катерины другая судьба. Милава, присутствовавшая при этом, была, наверное, единственной, кто заметил, что провидица еще долго потом следила взглядом за ее сестрой. И то веселое любопытство, что светилось в этом взгляде, даже начало немного раздражать десятилетнюю девчушку. «Но ведь я все равно смогу увидеть месяцев!» Хитро прищурившись, заявила Катерина. «Это как?» Не удержалась Милава и с любопытством посмотрела на сестру. «Очень просто!» Довольно ответила та и, выдержав недолгую паузу, дождавшись, когда все будут смотреть на нее, пояснила. «Если все спутники справятся, то наш клан простят. А значит, мы вновь сможем приходить в сказочный мир!» Девушка с триумфом обвела взглядом членов семьи. «Шустрая какая!» Рассмеялась Елена Владимировна, присаживаясь на стул между двумя своими дочерьми. «Их еще вон сколько спутников этих, к месяцам отправиться должно!» «Да все разные по характеру, мало ли как судьба их сложится!» «Но первая же справилась!» Упрямо поджав губы, Катя с юношеским максимализмом настаивала на своем. «А ей, говорят, всего 18 лет!» «Нашей Милаве уже 20, и она очень ответственная!» «Ее все преподаватели хвалили!» Жаль, конечно, что она доучиться не сможет, но ведь быть спутницей месяца намного интереснее и почетнее, чем менеджером в какой-нибудь фирме. Милава же, по примеру младшей сестры, плотно сжала губы, чтобы не обозвать ее глупой. Девушке ее будущая профессия нравилась, и она искренне жалела, что не сможет получить диплом. Выбор, сделанный провидицей Агнессы, предрешил судьбу Милавы, заставив ее оставить все свои планы на дальнейшую жизнь в прошлом. «Интересно, а хоть кто-нибудь из нашего клана отказывался становиться спутником?» Подумала она, едва заметно хмурясь, но тут же отмила эту кощунственную мысль. «Не гоже потомкам Дарийный род свой позорить малодушием. И так есть, какие грехи замаливать». В отличие от других больших людских семей, в их клане подчинялись строгим правилам, которым неукоснительно следовали все. И не имело значения, верят ли потомки Дарины в то, чему их обучают старшие. Молодежь всегда могла заняться тем, что ей было по душе клан, обязательно поддержал бы любое начинание, но... Взамен они должны были в любой момент быть готовы оставить привычную жизнь, чтобы выполнить свой долг. Об этом все прекрасно знали и подчинялись такому порядку. Эту особенность воспитывали в них с детства. «Катя!» – возмутилась Елена Владимировна. «Ты уж прости ее, доченька!» «Молодая совсем, шестнадцать всего. Да и на уме одни ролевки эти, и что в них такого интересного?» «Мам, ну как ты не понимаешь?» Тут же завелась Катерина, готовая до последнего отстаивать свое увлечение. Пока сестра с жаром доказывала, как это весело и интересно собираться всем вместе и разыгрывать какие-то сценки, Милава вновь погрузилась в свои мысли. «Неужели действительно должна была появиться необходимость мне так надолго покинуть дом, чтобы мама наконец начала меня замечать?» Столько лет Милава мечтала, что вот, будет она себя прилежно вести, станет хорошо учиться, и родительница обязательно оценит это. И девушка упрямо шла к своей цели. Окончила школу с серебряной медалью, легко поступила на бесплатное отделение университета. Всегда ответственно подходила к вопросу помощи родным. Но Елена Владимировна воспринимала все успехи дочери как должное, продолжая по-прежнему относиться к ней с прохладцей и уделяя большую часть внимания младшей дочери. Чувствуя, как внутри все больше крепнет неприязнь, в связи с неожиданным радушием и вниманием членам семьи, Милава отодвинула от себя полупустую чашку. «Пора выходить», – тихо произнесла она, решительно вставая из-за стола. «Что суждено, то и будет». «Мы тебя проводим», – подскочила следом Катя. «Сейчас я только оденусь. дай тебе не мешает поторопиться. Если не хочешь знакомиться со своим месяцем в домашнем халате». Спустя полчаса Милава в сопровождении семьи уже выходила на улицу. Буквально через минуту к подъезду их дома подъехала машина. Мила Давыдова?» – поинтересовался вышедший из автомобиля мужчина. «Это она!» – выпихнув сестру наперед, весело ответила Катя. «Прошу садиться, я доставлю вас в дом главы клана». Посмотрев на два больших чемодана, водитель только покачал головой. «Вещи можете занести назад, спутница, января месяца, они не понадобятся». «Как так?» Поразилась Елена Владимировна, переводя растерянный взгляд с чемоданов на водителя, а затем и на старшую дочь. «А как же она без вещей?» «Новую одежду ей выдадут уже там, в мире сказочном», – пояснил мужчина. «Матушка Зима лично предупреждала об этом главу нашего клана, Никиту Андреевича, чтобы нам вновь не пришлось отсылать вещи родственникам, как это пришлось делать в случае со спутницей декабря. А теперь прошу вас, прощайтесь, нам пора выезжать». А дальше Милаве пришлось пережить громкую радость младшей сестры, желавшей ей всего хорошего и чуть не задушившей в своих объятиях. Катя не сомневалась в успехе. Затем к ней подошел отчим. Так же, как и младшая сестра, он пожелал девушке всего хорошего, уверяя, что она обязательно справится. Последней к ней шагнула мать. Елена Владимировна долго молча вглядывалась в лицо старшей дочери, а затем, обняв, тихо прошептала «Ты прости меня за все». И, не дав девушке опомниться, усадила ее в машину и закрыла дверь, словно отрезая все пути к отступлению. Через минуту Милава уже отъезжала от своего дома, чтобы принять на себя обязанности спутницы января месяца. Вот уж угораздило. Всю дорогу до дома главы клана девушка обдумывала напутствие матери. Сбылась ее мечта, самый дорогой человек сказал такие нужные слова, но облегчение ей это не принесло. Нет, Милава не ненавидела свою мать. В какой-то степени девушка даже понимала ее, пыталась представить себя в такой ситуации. Но простить за годы пренебрежения не могла. «Возможно, прошло слишком мало времени, да и можно ли простить и забыть все так быстро?» – рассуждала она, глядя в окно. Прикрыв глаза и чутко прислушавшись к себе, Милава поняла, что кое-что все же изменилось. После слов мамы она почувствовала себя спокойнее и увереннее. «Теперь девушка твердо знала, через десять лет службы ей будет, куда вернуться. Есть люди, которые ее ждут в родном мире». «Мы подъезжаем», – прервал размышление водитель. Милава отметила, что они проехали большие кованые ворота и приближаются к двухэтажному белому особняку. Почувствовав волнение, девушка пару раз глубоко вздохнула. «Пути назад нет». «И раньше его тоже не было», – мелькнула мысль в голове взволнованной Милавы. Как и первую спутницу, девушку уже ожидал высокий представительный мужчина. Быстро поднявшись по лестнице к входной двери, она замерла, вглядываясь в добрые серые глаза. «Здравствуйте, Милава Михайловна», – улыбнулся встречающий. «Меня зовут Андрей Вениаминович, я управляющий семьи Савельевых. Проходите в дом, вас уже ждут». Распрощавшись с приветливым управляющим Милавом, распрощавшись с приветливым управляющим, Милава молча последовала за ожидавшей ее горничной. Поднимаясь на второй этаж, девушка лишь мельком глянула на окружающую обстановку. Сейчас все ее мысли были заняты предстоящим разговором с главой клана. Милава могла лишь гадать, что скажет ей Никита Андреевич, и оттого волновалась еще сильнее. Понимала, что сейчас на нее возложена большая ответственность. Спустя столько веков забвений и утраты всяческих контактов со сказочным миром, она станет первой спутницей. И не имеет значения, что буквально месяц назад к декабрю уже отправляли другую девушку. У января первый с момента возрождения старых традиций станет именно она, Милава Давыдова. И это знание никак не способствовало душевному равновесию. «Для начала надо постараться, чтобы меня не выгнали через несколько дней», решила для себя девушка, едва заметно поморщившись. Угождать или безить перед кем-то она никогда не любила, но пока просто не видела другого выхода. Зайдя в отведенную ей комнату, Милава немного отвлеклась, осматриваясь по сторонам. Обстановка произвела на нее самое благоприятное впечатление. Здесь совершенно не было вычурности, наоборот, веяло теплом и уютом. Проведя рукой по обивке кресла, девушка расслабилась и улыбнулась, даже не подозревая, что именно эту комнату месяц назад занимала спутница декабря. Вскоре ей принесли одежду и обувь. Переодевшись, Милава сразу же проследовала за горничной туда, где ее уже ждал глава клана. Чувствуя, как сильнее застучало сердце, девушка на миг застыла перед высокой двустворчатой дверью, прежде чем сделать последний шаг. Разговор неизбежен и смысла откладывать его нет. «Доброго дня!» – поздоровалась Милава. «И вам доброго, Милава Михайловна!» – улыбнулся темноволосый мужчина. «Мы уж вас заждались. Проходите и присаживайтесь, в ногах правды нет». Проведя девушку к низкому диванчику, на котором уже сидела седовласая женщина, мужчина присел в кресло напротив. «Как вы уже, наверное, поняли, я Никита Андреевич», – представился он. «А это моя мать, Надежда Федоровна. К сожалению, с нами сейчас нет моей сестры и племянницы. Сами понимай, сами понимаете, празднование Нового года может быть довольно утомительным. Но за ужином вы с ними обязательно познакомитесь». «Ничего страшного», – фыркнула Надежда Федоровна, беря девушку за руку. «Мы и без них прекрасно пообщаемся, правда ведь?» Неуверенно улыбнувшись, Милава кивнула. Эти люди хоть и вызывали невольное опасение, но определенно понравились ей. Поэтому девушка пришла к выводу, что общаться с ними будет намного легче, чем она ожидала. «Вы просто не представляете, как же мы рады принимать вас у себя дома», – тем временем продолжил глава клана. «Если честно, то мы очень переживали за вашу предшественницу, Анастасию Арефьеву, спутницу декабря месяца. Уж очень молода она, а на нее возложили такую громадную ответственность». «Но тем радостнее нам было узнать, что Анастасия Викторовна справилась, и теперь у клана появилась возможность и дальше исполнять свое предназначение и отправить еще одну спутницу». «Не знаю, чем их очаровала Настя, но я получила истинное удовольствие, видя в глазах матушки Зимы только радость и счастье, когда она о ней говорила». Подхватила ласково улыбаясь Надежда Федоровна. «Матушка Зима приходила к вам?» Не удержалась от вопроса Милава. «Да?» подтвердил Никита Андреевич. «Она была у нас четыре дня назад, чтобы передать распоряжение января месяца». При этих словах Милава заметно напряглась, не зная, что думать и чего ожидать. Она вопросительно посмотрела на мужчину. «Не пугайтесь так, милая», поспешил успокоить ее глава. «Январь месяц просто дал вам возможность побыть в новогоднюю ночь с семьей. Вы ведь должны понимать, что уже сегодня обязаны были приступить к выполнению долга перед кланом». А так вы смогли еще немного побыть со своей семьей». Облегченно выдохнув, Милава тут же расслабилась. Ей сейчас точно не нужны сюрпризы и неожиданности. Уже одно то, что все эти бабушкины сказки о другом мире оказались правдой, стало сенсацией, оглушившей весь клан. Если старики этой новости радовались как дети малые, то молодежь, мягко говоря, была в шоке. Многие, как и Милава, не желали так кардинально менять свою жизнь, не верили в сказку. Поэтому, когда к декабрю отправили Анастасию Арефьеву, а для января выбрали ее, другие претендентки вздохнули с облегчением. Хотя были те, кто завидовал и жалел об упущенной возможности. Ведь месяцы по окончанию службы всегда щедро одаривали своих спутников. «И все же, как бы там ни было, а расслабляться нам еще очень рано», Надежда Федоровна строго взглянула на девушку. «Анастасия смогла протоптать узенькую тропинку для нашего клана в «Сказочный мир», «Вам же остальным спутникам предстоит расширить ее до широкой дороги. Поэтому нужно всегда помнить об осторожности и ответственности перед кланом». «Хотя...» – пожилая женщина грустно вздохнула. «Хотя, как мне кажется, труднее всего будет спутником февраля и мая. Именно эти месяцы сильнее всего пострадали от нашей соклановки». Заметив любопытный взгляд девушки, женщина поспешила пояснить. Как уже ранее было сказано Анастасии Арефьевой – «Мы сами толком не знаем, что там приключилось. Если кто и сможет приоткрыть завесу этой тайны, так только месяцы. Или же зима расскажет». «Да я никогда не рискну о таком у них спрашивать», — огорчилась Милава недоступности источников информации. Девушка была полностью согласна с выражением, что знание — это сила. Она была просто уверена, будь известна предыстория событий, это во многом облегчило бы ее жизнь». позволив верно организовать свою службу и деловые отношения с месяцем. А так придется быть невероятно осторожной. Мало ли, вдруг февраль на самом деле обиделся на милочь какую. Вроде неправильно сервированного стола. Кто их знает, существ этих сказочных? В реальность грядущего перемещения девушка все еще не могла поверить. «Не волнуйтесь вы так», – попытался успокоить ее Никита Андреевич. «Думаю, все будет хорошо. Раз провидится выбрала именно вас», «Значит, была уверена, что справитесь». «Мне бы ее уверенность», – подумала Милава, непроизвольно сцепляя пальцы в замок, но говорить ничего не стала. Оставшиеся до ужина время собеседники провели за легким разговором. В основном интересовались, чем увлекается будущая спутница января месяца, чем планирует заняться потом, по истечении срока службы. Милава старалась отвечать предельно честно, осторожно обходя стороной моменты, которые считала слишком личными». Так незаметно пролетело несколько часов. Когда подошло время ужина, девушке довелось познакомиться с племянницей главы клана Анной, и она, сама того не ведая, полностью сошлась во мнении об этой особе со спутницей декабря. Слишком уж презрительно Анна смотрела на нее, хоть и старалась, чтобы никто этого не заметил. «Неужели она мне настолько завидует?» Уже много позже размышляла Милава, укладываясь спать. «Не понять мне никогда таких, как она. И чему там завидовать?» «Тому что прислужницей буду у сказочного старика, от которого неизвестно чего ожидать». Уже когда находилась она на грани сна, и я ведь девушке почудилась, будто откуда-то пахнула холодом. Недовольно заворочившись, хотела посмотреть, не осталось ли где открытым окно, но ее словно не пустил кто-то, нашептывая на ухо, чтобы быстрее засыпала. Когда же дыхание девушки выровнялось и стало спокойным и размеренным... Возникший посреди комнаты вихрь снежинок миг перенес ее в совершенно другую спальню. А там, осторожно, чтобы не потревожить чужой сон, зима подошла к кровати и с интересом вгляделась в лицо спящей. На мгновение о чем-то задумавшись, женщина осторожно провела рукой по темным с каштановым отливом волосам и ласково прошептала «Добро пожаловать, новая спутница».